Не обижается. Раньше писательские доносы друг на друга печатала. Теперь их романы и поэмы с посвящениями друг другу шпарит. Встретил я ее раз, идет довольная, улыбается. Но как вы там, не обижают? Ну что вы, культурнейшие люди, совсем иная атмосфера, я душой отдыхаю. Черт, гадина!